Большой беззащитный остров По словам Цицерона, из-за жадности и нерадения наместника, флот существовал в Сицилии только по названию, а в действительности это были пустые корабли, пригодные для того, чтобы возить притору награбленное им добро, а не внушать страх грабителям. Ради наживы Верес расхищал довольствие моряков, которым приходилось питаться кореньями. Кроме того, наместник торговал отпусками для матросов и капитанов галер, остававшихся таким образом с жиденькими экипажами. За деньги освобождал некоторые города от повинности поставлять корабли для флота, и Сицилия осталась незащищенной от пиратских набегов. Впрочем, десятью плохо оснащенными кораблями и при большой удаче римлянам удалось захватить корабль, груженный серебром и рабами. Узнав об этом, Верес тут же встрепенулся, Серебро присвоил себе, рабов раздал приближенным, но, говорит Цицерон, самого архипирата, подлежащего казни, никто не видел. Все и по сей день думают, что можно ожидать от Вереса, вы сами должны догадаться, что он за освобождение этого архипирата тайно получил от пиратов деньги. Губернатор в очередной раз предпочел свою выгоду требованиям службы. Он освободил пиратского главаря за выкуп и чуть было не казнил вместо него невиновного. Если это событие достоверно, то едва ли можно сомневаться, что молва о таком проявлении слабости со стороны римского магистрата прошла по всем гаваням юга Италии и достигла слуху Спартака. Может быть даже удачливый пират сам рассказал ему о своем приключении. Все должны были обратить внимание и на другой, еще более важный факт. Во главе своего и так очень чахлого флота Велес поставил некоего «Клеомена», кузянина не имевшего на командование никаких прав, кроме того, что был снисходительным мужем одной из любовниц наместника. При таком командире пираты, прекрасно осведомленные о жалком состоянии вере своего флота, без стеснения нападали на римские корабли против самих Сиракуз. Завидев вражеские паруса, Клеомен, командовавший единственным сильным кораблем, убежал и позволил нападавшим сжечь и то, что оставалось от флота. Чтобы как следует отметить победу, пираты даже не отказали себе в удовольствии безнаказанно зайти в Сиракузскую гавань. Это чрезвычайное унижение, как и освобождение пиратского главаря, должно было стать известным по всему Средиземноморью. Спартак и его люди не могли об этом не знать. Подвиг пиратов давал им вполне законные надежды. Они считали Сицилию слабым звеном Римской империи.